И вмешались в ряды экипажей. Где это я? Под Новинским или в Екатерингофе 1 мая? По гласису тянутся две аллеи больших широколиственных деревьев. Между аллеями по широкой дороге движется бесконечная нить двухместных и четвероместных колясок. Сеньёрами и сеньеринами, с джентльменами и с джентльменками,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 На полу, в галерее нашего отеля. Около нее всегда толпились некоторые из женатых моих спутников. Мы ходили из лавки в лавку, купили несколько пачек сигар, оказались дрянные, Спрашивали по поручению одного из товарищей, оставшихся на фрегате, нюхательного табаку. Нам сказали, что во всей Маниле нельзя найти ни одного фунта. Нас все почивали европейскими изделиями, сукнами, шелковыми и другими материями, часами, цепочками, особенно француз в мебельном магазине. Так приставал, чтоб купили у него цепочку, как будто от этого зависело все его благополучие. Измученные мы воротились домой. Было еще рано, я ушел в свою комнату и сел писать письма. Невозможно. Мною овладело утомление. Меня гнило. Перо падло из рук. Мысли не связывались одни с другими. Я засыпал над бумагой и поневоле последовал полуденному обычаю. Лег и заснул крепко до обеда. После обеда мы с бородом Криднером отправились в окрестности. По дороге мы останавливались в двух церквах. В одной, в предместе Бинондо, за мостом, да в другой, уже за городом, при въезде в индийские деревни. У ограды первой встретился нам иезуит. В черной рясе, в черной шляпе, с длинными-предлинными полями. Вы знаете эту шляпу. Иезуит поклонился нам. «Дон Базилио». Протяжно пропел мой спутник, отдавая поклон. Церковь совсем нового стиля, чисто итальянского, без всякой примеси готического и мавританского. Внутренность расположена крестом, образов меньше, нежели скульптурных изображений. Иисус Христос в фиолетовой бархатной рясе, несущий крест с терновым венцом на голове. божья Матерь, с младенцем. Все эти изображения сделаны из воска, иные, кажется, из дерева. Я не скажу, чтобы это возбуждало благоговение. Напротив, вечерняя молитва кончилась, но в церкви было довольно молящихся. Несколько испанок в черных, метиски в белых мантильях и полосатых юбках. Они стояли на коленях по две, по три, уткнувшись носами в книгу и совсем закрывшись мантилиями. Напрасно мы ждали, не взглянут ли они кругом себя, но ни одна не шевельнулась, и мы не могли прочесть благоговение или чего-нибудь другого на лицах их. Мальчишки стояли на коленях, потры в ряд. Один читал молитвы, другие повторяли на распев Да тут же, кстати, и шалили. «Все тагалы». Взрослых мужчин не было ни одного. Священник исповедовал мальчика лет десяти, который, стоя на коленях, шептал ему на ухо. Священник задумчиво слушал, и как долго, все время, пока мы были в церкви. В другой церкви то же самое, только победнее. Ни одной испанки, ни метиски, все тагалки, также много деревянных фигур, работа очень грубой. мы вышли Какое богатство, какое творчество и величие кругом в природе. Мы ехали через предместье Санта-Круц, Мигель и выехали через канал, на который выходят балконы и крыльцо домов, через маленький мостик, через глухие улицы и переулки на Пасиг. Тут только увидал я, как велик город. Какая сеть кварталов и улиц лежит по берегам Пасига, пересекая его несколько раз. После этого не удивишься, что здесь до 150 тысяч жителей. Мы остановились на минуту в одном месте, где дорога направо идет через цепной мост, крепости, мимо обелиска Магеллану. А налево... Ах, как хорошо налево! Когда будете в Маниле, велите вести себя через Санта-Круц в Мигель. Тут река образует островок. Один из тех, которые снятся только во сне, да изображаются на картинах. На нем какая-то миниатюрная хижина в кустах. С одной стороны берега смотрится в реку ряды домов, лачужек, дач. С другой зеленеет луг, за ним плантации. Что за картина, что за вечер? «А у нас-то теперь», — сказал я барону, — «шубы». «Сани», «Виск Полозьев» и «Опера», — договорил он. «Нет. Великий пост и война». Мы помчались вдаль, но места были так хороши, что спутник мой остановил кучера и как-то ухитрился растолковать ему, что мы не держали ни с кем пари объехать окрестности как можно скорее, а хотим гулять. Мы поехали тихой рысью. кучер был, кажется, не совсем доволен, но зато лошади и мы с бароном совершенно счастливы. Места что дальше, то лучше. Мальчишки бежали за коляской, прося милостыни. Видно было, что они делают это из баловства. Взрослые стояли тут же, у своих хижин, и не просили ничего. Мне напомнило детство. И наши провинции, множество бумажных змей, которые мальчишки спускали за городом на каждом шагу. Только у нас от одного конца России до другого змеи все одни и те же, с знаменитым очальным хвостом и трещоткой, а здесь они в виде бабочек, птиц и тому подобное. Некоторые хижины едва походили на человеческое жилье. У иных подставки покривились так, что нельзя и угадать, как она держится. Из нее вылезет ребенок, выскочит курица или прыгнет туда же собака и сидит там, рядом с сыпленком и с самим хозяином. В другом месте все жилище состоит из очага, который даже нельзя назвать домашним, за отсутствием самого дома. На очаге жарится что-нибудь, около возится старуха, вблизи есть всегда готовый банан или гряда таро картофелю. Здесь больше и не нужно. Возвращаясь в город, мы между деревень наткнулись на казармы и на плац. Большие желтые здания, в которых поместится до тысячи солдат, шли по обеим сторонам дороги. Полковник сидел в креслах на открытом воздухе на большой расчищенной луговине. У вахты. Молодые офицеры учили солдат. Учения делаются здесь с 10 часов до 12 утра. И с пяти до восьми вечера. Солдаты все тагалы. Их, кто говорит, до шести, кто до девяти тысяч. Офицеры и унтер-офицеры испанцы. По всему плацу босые индийские рекруты маршировали повзводно. Их вел унтер-офицер, а офицер с бамбуковой палкой, как коршун, вился около. Палка действовала неутомимо. Удары сыпались то на голые пятки, то на плечи, иногда на затылок провинившегося, я поскорей уехал. На кольца до гуляния было в полном разгаре. Весь город приехал туда, а деревни пришли. Есть много хорошеньких лиц, бледных, черноглазых сеньор с открытой головой и волшебным веером в руках. Они отличаются от всех гордостью во взгляде, по всей позе, держат себя аристократически строго. Вот метиски другое дело. Они бойко врываются в коляски и в ряды экипажей, смело глядят по сторонам, на взгляды отвечают повторительными взглядами, пересмеиваются с знакомыми, а может быть и с незнакомыми. Среди круга многие катались верхом, а по обеим сторонам экипажей по аллее и по полю шли непрерывной толпой тагалы и тагалки. Домой, из гавани, с фабрик, с работы. Некоторые женщины ехали на валах. Вдруг раздался с колокольни ближайшего монастыря благовест. И все, экипажи, пешеходы, мгновенно встало и оцепенело. Мужчины сняли шляпы, женщины стали креститься. Многие тагалки преклонили колени. Только два англичанина или американца промчались в коляске в кругу, не снимая шляп. Через минуту все двинулось опять. Мы объехали раз пять площадь. Стало темно. Многие разъезжались. Мы поехали на эскольту есть сорбетто, то есть мороженое. В длинной-предлинной зале нижнего этажа с каменным полом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 и готов был бросить за окно, но из учтивости спрятал в карман с намерением бросить лишь только сяду в карету. «Нет-нет, покурите!» — наставил Альфарадор. «Нечего делать, я закурил». И вдруг заструился легкий благовонный дым. Сигара, к удивлению моему, закурилась легко. Табак был прекрасный, хотя пепел и не совсем бел. «Да, это прекрасная сигара», — сказал я.